Второе. Было — не было. Когда я стал больше думать об окружающих, мне захотелось узнать, известно ли Вернеру и другим обоим товарищам, что со мною было и что я сделал. Я спросил Вернера, кто привез меня в лечебницу. Он отвечал, что я приехал с двумя незнакомыми ему молодыми людьми которые не могли сообщить ему о моей болезни ничего интересного. Они говорили, что случайно встретили меня в столице, совершенно больного, знали меня раньше, до революции, и тогда слышали от меня о докторе Вернере, а потому и решили обратиться к нему. Они уехали в тот же день». Вернеру они показались людьми надежными, которым нет основания не верить. Сам же он потерял меня из виду уже несколько лет перед тем и ни от кого не мог добиться никаких известий обо мне. Я хотел рассказать Вернеру историю совершенного мною убийства, но это представлялось мне страшно трудным вследствие ее сложности и множества таких обстоятельств, которые каждому беспристрастному человеку должны были бы показаться очень странными. Я объяснил свое затруднение Вернеру и получил от него неожиданный ответ. «Самое лучшее!» «Если вы вовсе не будете мне теперь ничего рассказывать, это не полезно для вашего здоровья. Спорить с вами я, конечно, не буду, но истории вашей все равно не поверю. Вы больны меланхолией». Болезнью, при которой люди совершенно искренне приписывают себе небывалые преступления, и их память, приспосабливаясь к их бреду, создает ложные воспоминания, но и вы мне тоже не поверите, пока не выздоровеете, и поэтому лучше отложить ваш рассказ до другого времени. Если бы этот разговор произошел несколькими месяцами раньше, я, несомненно, увидел бы в словах Вернера величайшее недоверие и презрение ко мне. Но теперь, когда душа моя уже искала отдыха и успокоения, я отнесся к делу совершенно иначе. Мне было приятно думать, что мое преступление неизвестно товарищам и что самый факт его еще можно законно подвергать сомнению. Я стал думать о нем реже, И меньше. выздоровление пошло быстрее. Только изредка возвращались приступы прежней тоски и всегда ненадолго. Вернер был явно доволен мною и почти даже снял с меня медицинский надзор. Я как-то раз, вспоминая его мнение о моем бреде, попросил его дать мне прочитать типичную историю такой же болезни, как моя. Из тех, которые он наблюдал и записывал в лечебнице С большим колебанием и явной неохотой Он, однако, исполнил мою просьбу Из большой груды истории болезни Он на моих глазах выбрал одну и подал ее мне Там говорилось о крестьянине, отдаленной глухой деревушке, которого нужда привела на заработки в столицу, на одной из самых больших ее фабрик. Жизнь большого города его, видимо, ошеломила, и, по словам его жены, он долго ходил, словно бы не в себе. Потом это прошло, и он жил и работал, как все остальные. Когда разразилась на фабрике стачка, он был заодно с товарищами. Стачка была долгая и упорная, и ему, и жене, и ребенку пришлось сильно голодать. Он вдруг загрустил, стал упрекать себя за то, что женился и прижил ребенка, и что вообще жил не по-божески. Затем он начал уже заговариваться, и его отвезли в больницу, а из больницы отправили в лечебницу той губернии, откуда он был родом. Он утверждал, что нарушил стачку и выдал товарищей, а также доброго инженера, тайно поддерживавшего стачку, который был повешен правительству. По случайности я был близко знаком со всей историей стачки. Я тогда работал в столице, в действительности никакого предательства там не произошло. А добрый инженер не только не был казнен, он даже не был и арестован. Болезнь рабочего окончилась выздоровлением. Эта история придала новый оттенок моим мыслям. Стало возникать сомнение, совершил ли я на самом деле убийство, или, быть может, как говорил Вернер, это было приспособление моей памяти к бреду меланхолии. В то время все мои воспоминания о жизни среди марсиан были смутно странны и бледны. Во многом даже отрывочные и неполные, и хотя картина преступления вспоминалась всего отчетливее, но и она как-то путалась и тускнела перед простыми и ясными впечатлениями настоящего. Временами я отбрасывал малодушие, успокоительные сомнения и ясно сознавал, что все было, и ничем это изменить нельзя, но потом... Сомнения и софизмы возвращались, они мне помогали отделаться от мысли о прошлом, люди так охотно верят тому, что для них приятно, и хотя где-то в глубине души оставалось сознание, что это ложь, но я упорно ей предавался, как предаются радостным мечтам. Теперь я думаю, что без этого обманчивого самовнушения мое выздоровление не было бы. Ни таким быстрым, ни таким полным.